Глава 1234. И это всё, что Шахмин с тобой обсуждал. Син Маган лежал на траве, прислонившись спиной к мирно спящему тигру, огромному зелёному тигру, который выглядел так, будто недавно съел четырёх других своих собратьев и полностью абсорбировал весь их ростовой потенциал. Именно, кивнул Хаджар. сам в свою очередь он прислонился к невысокому дереву чем дальше от леса красного тумана и ближе к рубиновым горам тем меньше оставалось растительности всё чаще леса сменялись раскатистыми переливами высоких холмов на просторах широкой долины похожей на застывшее море но не травяное а из степей и скал обнажённых под степными покровами желтеющие травы и невысоких кустарников. Деревья здесь были так же редки, как многочисленны облака над головой и дожди. Пока посольство продвигалось всё глубже в земли Рубина, Хаджар несколько раз успел запечатлеть величественные сцены, как где-то далеко с неба изнутри тяжёлых восковых туч, окрашенных цветом праха и речного песка, проливались дожди. Гоассы стеной они плыли над роскатистыми холмами, а следом за ними мчались дикие мустанги. Это было красиво и наводило на какие-то мысли, над которыми Хаджар не забывал медитировать. После того, как он понял, что носит на голове своеобразный рабский артефакт, то не искал встречи ни с принцессой, ни с кем бы то ни было ещё. обычно проводил время в авангарде с Син Маганом и его людьми, пребывая в глубоких медитациях. Между шехом Мином и Цин Аме пролегает длинная история вражды и тяжбы, вздохнул предводитель корпуса охраны дочери самого императора драконов, правителя всего региона Белого дракона. Власть его простиралась над землями столь обширными, что если бы простой смертный захотел их пересечь, ему бы потребовалось больше сотни отмеренных ему природой сроков жизни, даже на ярости смертного неба, если не сбавлять скорости, понадобится не меньше 17 лет, чтобы пересечь их с одного конца в другой. Хаджар давно уже убедился в том, что безъямный мир не был планетой Иначе как ещё можно было объяснить тот факт, что солнце здесь ходило по небосклону с тем же сроком, что и на Земле, ровно 24 часа в сутках. Луна всегда сменяла дневное светило, звёзды сияли ярко, но и они меняли своё положение согласно временам года, которые также чётко делились на четыре сезона. Всё это свидетельствовало о планетарности. На в то же время, помимо региона Белого дракона, пусть и он слыл одним из крупнейших, существовало ещё больше 40. Ни одна планета, а может, даже солнечная система не могла бы похвастаться подобным размахом, чем тогда являлся безымянный мир. Однажды Хаджар уже задал подобный вопрос нейросети: "Анализ структуры окружающей среды" ИИ-сеть выдала подобный ответ. Обработка запроса. Обработка запроса частично невозможна. Для повышения вероятности его обработки носителю необходимо пройти 5 эволюционных ступеней. После этого вероятность обработки запроса с учётом поглощения 100% мощностей в течение времени 10 в 45 степени лет составит 0,0 10 27 степени 0,1% шанса. Словом, если учесть, что Хаджар достиг бы уровня названия, которого даже не знал, но понимал, что тот находился выше, чем уровень бессмертного, и потратил бы на вычисление столько времени, сколько нужно, чтобы выгорела звезда, то всё равно бы имел шанс осознать окружающую среду меньше, чем муравей имеет шанс занять престол яшмового императора. Иными словами, Хаджар попросил у нейросети вычислить истинное имя безымянного мира, то, от чего не знают ни правитель седьмого неба, ни королева фейри, ни князь демонов, ни мудрец Пепел, единственный из живущих в мире смертных. что был равен им по силе. «Шуах хочет, чтобы его семья Мин заняла место главы павильона волшебного рассвета», продолжил Син Маган, параллельно изучая карту. «И это была самая странная карта, которую только видел в своей жизни Хаджар, просто потому что ее на самом деле не существовало». Дракон в человеческом обличье держал перед собой нефритовое украшение в форме небольшого цилиндра, исписанный различными руническими символами. Тот проецировал внутрь сознания карту, для которой Хаддар не мог подобрать слов описания, словно те оказывался птицей, парящей над землями и мог перемещаться между ними одним лишь усилием мысли. Син говорил, что в подобных нефритовых свитках хранятся самые сложные из техник, которые находятся за гранью божественных, и ни одна бумага с иллюстрациями даже лучших из художников не сможет передать их сути. Но даже в стране бессмертных техник высшего уровня божественной звёздных техник так мало, что они составляют оплоты сил павильонов. Так, к примеру, Хаджар помнил от тени бессмертного мечника, что тот принадлежал к павильону шести грозовых мечей. Именно так, если правильно переводить, звучало название родной школы духа, которого Хаджар, казалось, встретил где-то в прошлой жизни. Не так много лет прошло с тех пор, особенно по меркам забравшихся столь высоко по пути развития. Но вот события Событий было немало. И какое это имеет отношение ко мне, спросил Хаджар. Ни для кого не секрет, что ты проводил время на пике волшебного рассвета, не будучи при этом учеником павильона, а значит, тебя лично пригласил его глава. Такое случается крайне редко, и на моей памяти, Чин Ами не приглашал никого. Хаджар мысленно покачал головой. Неудивительно, что император знал, кто он такой. Мудрец дракон либо решил, что не имеет смысла пытаться это скрыть, либо сам посодействовал тому, чтобы император узнал тайну. Это не означало, что Хаджар меньше доверял Чин Аме. Он уже давно не был тем наивным юношей, который пытался свергнуть с трона узурпатора. доверие, когда игра принимала столь высокие обороты, превращалось лишь в красивое слово. Цин Амен не был ему другом в полном смысле этого слова, а значит, между ними не могло существовать никакого доверия, лишь выгода. И на данный момент они были выгодны друг другу, а значит, могли продолжать действовать в паре. Вот и вся хитрость. Так что Шиах Мин попытается сделать все, чтобы использовать тебя в качестве рычага для влияния на Чин Аме, и любой твой неверный шаг истолкует, как промах главы павильона волшебного рассвета. Вряд ли это сразу же сделает семью Мин Хаз, не сделает, перебил Син, чем несколько удивил Хаджара. Обычно предводитель охраны себе такого не позволял. у драконов не была принята та же куртуазность, что среди демонов. Однако и им понятие уважения были не чуждые, только, разумеется, со звериным колоритом. Но шахмин играет долгими партиями и получить маленькое преимущество, которое может привести к большой победе, он будет не прочь. Впрочем, сейчас тебя должно больше заботить то, что сюда идёт моя сестра.